Герцог учинил грандиозный скандал, перебил зеркала и флаконы с духами, и изорвал шпагой драгоценное кружево на белье, обозвал Марию Августа непотребными именами и даже ударил по грациозному тонкому ящечему личку цвета старого благородного мрамора. Герцогиня в слезах негодуя рассказала об этом Магдален Сибилле, с театральным пафосом клялась в своей невинности — Но очень скоро в ее негодование прокралась легкая, игривая улыбка, она принялась шаловливо изображать бурный гнев герцога, очень веселилась, повторяя незнакомые ей неприличные слова, и старалась перевести их на французский или итальянский. В заключении она заметила, улыбаясь, что это очень странно, но если бы к ней пришел Риоль или Ремхенген, Она не сомневается, что ни один из них не попался бы и в двадцать четвертый раз, а бедный, неловкий мальчик, конечно, попался в первый же раз, едва вкусив прелесть объятий и обнаружив полную неопытность. Так как монарху не подобало драться с лордом, то англичанин, а всякий случай, виновен он или нет, должен был вызвать на дуэль Ремхенген. Ремхенген ворчал про себя, что в сущности... И у него есть для этого все основания. Однако, когда дело дошло до развязки, он особого рвения не обнаружил. В конце концов, англичанин уехал отнюдь не тайно, а вполне открыто, с полным комфортом, но усомнившись в Боге, потеряв веру в себя и людей и оплакивая свой разбитый чистый идеал. Мимолетное наслаждение глубоко потрясло его, он ничего уже толком не помнил, Единственное, что сохранилось у него в памяти, были несколько поношенные подвязки герцогини, из-за которых право же не стоило ставить на карту жизнь, доброе имя и положение на родине. У Карла Александра было множество улик, но ни одного прямого доказательства неверности Марии Августы. При других условиях он, несомненно, скоро бы успокоился. Теперь же вызванное болезнью воздержание сделало его сварливым и желчным. Мария Августа, которой скоро прискучили подозрения и постоянный надзор, сперва разыграла из себя угнетённую невинность, но потом возмутилась и решила противопоставить грубости мужа обидное спокойствие и колкую насмешку — В конце концов, пригрозило, что вернется к отцу. На это Карл Александр нагло ответил, что прикажет ради такого дня звонить во все колокола, стрелять из мартир и каждому подданному поднести вина и жареного мяса. Старому изящному князю Турн и Таксис эта размовка была очень не по душе. Допустим, его дочь немного развлеклась с молодым англичанином. А почему нельзя развлечься с англичанином? Они не интересны в разговоре, и фигуры у них деревянные, но перед французами у них то преимущество, что они здоровее, неискушеннее, а главное, умеют хранить секрет. Будь он женщиной, он непременно остановил бы свой выбор на англичанине. Незачем поднимать из-за этого такой конфузный скандал. Но, правда, его уважаемый зять — полководец, а посему привык к шуму и грому. Правда и то, что от стратега можно требовать побед, а не тонких манер». Так с сокрушением писал он своему другу, князю-епископу Вёрцбургскому, присовокупляя просьбу, как можно скорее уладить эти ребяческие ссоры. Умному хитрому толстяку такая миссия была очень на руку. Он не забыл Штетенфельдского инцидента, поражение церкви задело его заживое, он приютил графа Фуггера у себя при дворе и ждал только повода как бы невзначай отправиться в Штутгарт и самолично подготовить почву для скорейшего подчинения страны римскому владычеству. И так его преосвященство не заставил себя долго упрашивать, и в скорости целым цугом великолепных карет, спокойно приятно и комфортабельно, въехал в Штутгарт, сопровождаемый тайными советниками Фихтелем и рабом. С легкой усмешкой осведомился он у герцога о его недомогании, рад был услышать, что оно почти излечено. Дружески посоветовал взамен Такайского пока что употреблять столь любимый его советником Фихтелем кофейный напиток, отечески похлопал белую пухлую ручку герцогини по детски надувшей губки Очень скоро ему удалось настолько примирить супругов, что они радостно согласились между собой, тотчас же по исцелении герцога, подарить стране себе церкви наследника. Князь-епископ непременно желал поглядеть вблизи на знаменитого тайного советника по финансам и придворного еврея. Карл Александр крайне неохотно пошел на это. Он очень боялся, как бы кто-нибудь не сманил к себе его незаменимого еврея, но не мог же он решительно отказать другу в такой скромной просьбе.